Джордж заорделся от гнева. Он всегда это распевает, сказала она. Наверное, только потому, что меня зовут Джордж. Он думает, это очень остроумно. Не выношу его. Эй, ты заткнись! крикнул Эдгару Джулиан. Ничего умного тут нет. Глупее не придумаешь. Джорджи Коржик опять завёл своё Эдгар с глупой ухмылкой на широкой красной физиономии. Джулиан сделал шаг к нему, и Эдгар вмиг скрылся за дверью. Я не намерен терпеть его выходки, решительным тоном сказал Джулиан. Удивляет, Джордж, как ты это выносишь? Как ты ещё не надавала ему оплюх? Не отдавила ему ноги, не оторвала ему уши и вообще не расправилась с ним? тоже всегда была такая свирепая. Ну я и теперь такая ей богу сказала Джордж. Внутри у меня всё кипит, когда я слышу, как Эдгар распивает дразнилки вроде этой и обзывает меня по всякому. Ну, видите ли, мама ведь действительно не здорова. И я очень хорошо понимаю, что если накинуть на Эдгара, то миссис Стик уйдёт от нас, и моей бедной мамочке придётся самой всё делать. Анна на это теперь не способна, поэтому я сдерживаюсь. И надеюсь, что Тимми будет поступать так же. Молотина, хвалю тебя, с восхищением сказал Джулиан, зная, как трудно бывало Джордж держать себя в руках. Пожалуй, схожу я сейчас наверх к маме и узнаю, может она хочет, чтобы ей подали завтрак в постель, сказала Джордж. «Джулиан, подержи пока Тимоти, пожалуйста. Если опять появится Эдгар, Тимоти может на него наброситься». Джулиан взялся за ошейник Тимми. Когда Эдгар был во дворе, Тимоти рычал. Теперь же он стоял спокойно. Только нос его подрагивал, словно пытаясь учуять какой-то запах. Вдруг из кухонной двери выбежала Тимоти. Облезлая собачонка. Шерсть на ней была грязно-белого цвета, а во многих местах будто целые клочья повыдерганы, хвост поджат. Гав-гав! Радостно пролаял Тимоти и рванулся к собаке. Джулиана он потащил за собой. Ведь Тимми был большой и сильный. Мальчику пришлось выпустить ошейник. И тогда Тимми с восторгом накинулся на собачонку, которая, издав отчаянный виск, метнулась была обратно на кухню. "Тимми, ко мне!" крикнул Джулиан. Но Тимми не слышал. Он изо всех сил старался откусить собачонке уши, по крайней мере, так всем показалось. Собачонка визжала, призывая на помощь. И на пороге кухни появилась миссис Стик с кастрюлей в руке. "Обери прочь своего пса", скрепучим голосом приказала она. Она замахнулась кастрюлей на Тимми. Но он увернулся, и удар пришёлся по её собственной собачонке. А чего-то завязал ещё пронзительней. "Не бейте их", закричал Джулиан. "Вы же можете их покалечить, эй, Тимми!" Теперь появился Эдгар. Вид у него был очень встревоженный. Он поднял с земли камень и словно бы выжидал удобного момента, чтобы швырнуть его в тимми. — Не смей бросать камень, не смей! — закричала Энн. — Ты гадкий, мерзкий мальчишка! Посреди всей этой суматохи появился дядя Квентин, очень злой и рассерженный. Боже праведный! Что тут происходит? Что за шум? В жизни не слышал ничего подобного. Теперь из дому пули вылетела Джордж спасать своего любимца. Она бросилась с собаком и попыталась оттащить темми. Отец сердито закричал: "Оставь их! Оставь сейчас же, глупая!" Ничего лучше не могла придумать, как разнимать дерущихся собак голыми руками. Где наш шланг?